Дав, до сих пор смотревшая только на Арея, ощутила, что кроме него в кабинете есть еще кто-то, и повернулась к Мефодию. Их взгляды встретились, и Буслаев испытал странное щемящее чувство. Точно он вошел в зрачки Дав и заблудился там. Он даже не сумел бы толком описать, что это было за чувство такое. Симпатия, любопытство, любовь. Когда заноза вонзается в ногу, все сразу понятно. А вот когда заноза нового чувства попадает в сердце, пойди вытащи то, за что нельзя хватиться пальцами. Тухламон, кривляясь, подпрыгивал сзади. Мефодию снова захотелось его пнуть. «Пошел вон!» — велел Арей Тухламону. «С величайшим удовольствием! Я как раз собирался откланяться по делам!» — заверил его комиссионер и, шагнув к двери, растаял, оставив в воздухе облачко вони. Мефодий видел, что Тухламон крайне доволен. Должно быть, за его проступок провести Стража Света в резиденцию мрака полагалось серьезное наказание, и он был рад, что дешево отделался. Арий грузно опустился в кресло. — Ну, рассказывай, — велел он устало. — А что рассказывал? спросила Дафна. Ты рвалась попасть сюда, и вот ты здесь, в резиденции мрака. А дальше что? Кто ты вообще такая? Я Дафна, помощник младшего стража. Разве помощников младших стражей выпускают из Эдема? Мир лопуходов не самое подходящее место для крошек с пушистыми волосами, которых кое-кто считает безумно симпатичными, с издевкой сказала Рей. Мефодию захотелось уронить ему на голову светильник. К сожалению, светильник уже был уронен. Для того же, чтобы обрушить потолок, ему пока не хватало магической техники. «Кто это меня считает симпатичной?» – заинтересовалась Дах. «Разумеется, она совсем не была дурочкой и знала правильный ответ. Но лучше один раз услышать, чем 200 раз предположить». «Да есть тут одна многогранная личность» недавно научившаяся смотреть сквозь стены. Так что же заставило девчонку-стража выбраться к Лопухойдам? Не нравится мне это отступление от правил? Я все больше склоняюсь к мысли, что хороший страж света — это мертвый страж света. Арей говорил как будто с иронией, но Мефодию его ирония не понравилась. Своим новым зрением, подключив предвидение, он почти видел, как изогнутый клинок Арея Появившись из ниоткуда, рассекает дав наискось. «Правда, видел он это как-то неопределенно, расплывчик. Это могло означать только одно, а рей еще не определился в своем решении». «Перестаньте об этом думать, пожалуйста», — услышал Мефодий свой взволнованный голос. «О чем?» «Вы знаете, о чем?» — крикнул Мефодий. «А ты не безнадежен, друг мой». — Я бы сказал, что выучил тебя на свою голову, — усмехнулся Арей. — Итак, почему же я должен перестать думать о том, о чем думаю? — Не потому ли, что она хорошенькая? — Она бежала. Она похитила Рок и сбежала из Эдема. — Откуда такие подробности, сеньор Помидор? — Живая юношеская фантазия? — заинтересовался Арей. — Да нет, Вий сказал. Арей нахмурился как ты знаком с вени вием да нет лично нет но я видел его передачу а, -а, -а трупный глаз книгах и я же просил кажется ограничиться 31 первой страницей сказал Арей с досадой в кабинет вошла улита и уселась на подоконник она была уже без конфет что вероятно означало крайнюю степень самоотвержения, даже аскетизма мефодий заметил, что Улите Дафна здорово не нравится. И когда они успели подцапаться, Не за те же несколько минут, что Дафна была в приемной? Надеюсь, Вей хотя бы не просил поднять ему веки. Старый Зануда обожает это делать. Должно быть, кто-то когда-то сказал ему, что у него красивые глазки, заявила Улита. Улита, кончай сплетничать. И что же это был за похищенный рог? Минотавра? Предположил Орей. Дафна кивнула. «Тогда мне понятно, как ты смогла справиться с теми двумя златокрылыми. Хотя не ясно, какого черта ты вообще к ним полезла? Не для того же, чтобы помочь Тухламону?» «Ну, он очень милый и приятный старичок», — стряхнув челкой, сказала Даф. «Ага, примерно как твой котик. Промежуточное звено эволюции между облысевшим от радиации хомячком и нильским крокодилом». — съехидничала улита. Дебресняк чуть оскалился, показав клыки, выгнал спину и зашипел. — Ого, а он обиделся, — удивилась улита, протягивая к нему руку. — Ути, какая киса, иди к мамуле. — Осторожно, он кусается. — И вообще он ядовитый, — предупредила дав. — Бывают же такие странные совпадения. Я тоже ядовита и тоже кусаюсь, — сказала улита, но руку все же убрала. «Прекращайте, девчонки! пису пис кис кис Добавил Мефодий, вспоминая Эдю Хаврона. Он сам порой удивлялся, как такой сомнительный субъект мог столь сильно на него повлиять. «Прекратить? Да мы еще не начинали!» Сказала Улита, однако задирать дав перестала, во всяком случае на время. Барон Мрака лениво протянул руку ладонью вверх. Аура Арея не изменилась. Мефодий не заметил с его стороны никакого магического усилия. Только в ладони у него вдруг материализовался широкий коричневый пергамент. Арей развернул его и скользнул по нему взглядом. Дафна не без удивления обнаружила болтавшийся на пергаменте перерезанный шнурок. На некогда скреплявшем его сергуче все еще различалось две охранные руны света. Она поняла что перед ней один из ежедневных секретных информационных свитков в ограниченном числе экземпляров, рассылаемых по всем дирекциям Дома Светлейших. Как-то Даф видела похожий на столе у своего начальника, старшего стража Теокрита. Странно, что такой список мог появиться у Мечника, хотя почему бы и нет, а рей явно не был так уж прост. Ну-ка, посмотрим последние новости. Что же там щебечут наши светлокрылые воробушки? Барон Мрака взглянул на дав. Ого! Генеральный страж Троил до сих пор не пришел в чувство. Свет опасается за его жизнь. Исполняющим обязанности генерального стража временно назначен его секретарь Беринарий. Хм... Умничка, мальчик. Неплохая возможность добавить к своим бронзовым крыльям Еще и золотые крылья генерального стража. — Да не надо, он очень хороший, — сказала Даф, вспоминая мечтательного Верзиву с ножничками. — Не сомневаюсь. — А что тут мелким шрифтом? — О, подозревают, что шкатулка с зубами и чешуей Тифона была подброшена Тройлу беглым стражем Дафной, проникшей в хранилище артефакт. Искать тебя отправили 12 лучших пар златокрылок. Недурственно. Нашего милягу Легула и то посот не больше десятка пар. Как, однако, недооценили нашего горбунка, а? Какая вопиющая несправедливость!» Легул гневно хрюкнул в углу и заскрипел рамой. «Улита, будь любезна, поверни картину к стене. Ее трогательным свинячим рыльцам» — попросил Орей. Улита с удовольствием выполнила просьбу и повернула портрет к стене. Причем не просто повернула, но даже и впечатала его от всей души в обои. Легул с ненавистью заурчал. — Ты что, действительно подбросила троила зубы и чешую Тифона? — продолжал Арей, пытливо и быстро посмотрел на Дав. — Я была в хранилище, но ничего не подбрасывала, — сказала Дав. Она поняла, что врать тут не стоит. Лошарей раскусит. А почему в кабинете нашли твое перо? Не знаю. Я проходил мимо кабинета, но не заходил внутрь. Занятно. Очень занятно. Или тебя кто-то очень хитро подставил. Или... Ну-ка, вспомни. Когда ты открывала ящик, там еще была шкатулка? Задумчиво протянул барон мрака. Я не помню. Ящик был глубокий, а рог лежал с краю. Я... да я не помню, правда? Мне было страшно, и хотелось поскорее смыться. Я бы и рог не брала, но без рога я бы не смогла покинуть Эдемский сад незамеченный, призналась Даф. Ари надолго замолчал. «М -м -м -м. «Жаль, я не могу толком проникнуть в твое сознание. Все же ты не лопухой. Однако попытаюсь тебе поверить». Нелепое объяснение порой самые правдоподобные. Как ты проникла в хранилище? У тебя разве был доступ на третье небо? Не, не было. Я применила руну хранилона. Да, забавная руна. Когда-то я был даже мельком знаком с этим магом. Он даже не был сволочью, что до этой публики большая редкость. А ты в курсе, что у руны есть и побочные действия? Она может стирать сознание, изменять память и вызывать непредсказуемые поступки,